Глава тридцать третья Неспешный ужин при свечах позволил Ричарду взять себя в руки. Привычная еда, спокойная беседа о погоде и природе — все это отвлекало от бинтов на руках и ржины. Завершив ужин чашечкой кофе с ликером, принц встал, предложил девушке руку и проводил ее до дверей одной из гостевых спален в правом крыле. «Сегодня придется заночевать здесь, Иржина. Думаю, завтра вашу постель отремонтируют, и ничто не помешает вам вернуться в прежние комнаты». «Я понимаю, ваше высочество», — бледно улыбнулась девушка. «Доброй ночи», — мужчина коснулся поцелуем женской руки и удалился. Певица постояла немного в коридоре, переживая ту бурю чувств, что вызывало в ней это простое касание. Потом вошла в простую безликую спальню, упала на кровать и долго не могла уснуть, вспоминая длинный, нелегкий день. Принцу тоже не спалось этой ночью. В его кабинете толпились курьеры, следователи, а позже появились друзья. Тени многие, кого не отпугнула опала. Граф Грир, друг детских лет, темноволосый красавец с вечной усмешкой на выразительных губах. Его мать была кузиной короля. Она часто появлялась при дворе и просто отправляла сына в детскую поиграть. Грир казался беззаботным щеголем и мотом. Но на самом деле он уже несколько лет вел все дела своей семьи, поскольку маменька и сестры практически разбазарили семейное состояние после смерти отца. Узнав о грядущем разорении, юноша отправился к его величеству. Но не за деньгами, а за... учителем. Король оценил просьбу и приставил к юнцам одного финансиста на двоих. Прожженного скрягу, умеющего так распределять деньги, что их всегда хватало, да еще и запас образовывался. На тех уроках молодые люди по-настоящему сблизились разбирая о грехе финансовой системы на примере графства Грир. Герцог бургелион тоже родственник и друг по военной академии. Невысокий, но широкоплечий мужчина с каштановыми волосами и мягкими карими глазами. В академии он был лучшим организатором и в итоге стал отличным инспектором тыловых служб. Никто лучше Бурга – не разбирался в качестве амуниции, зерна и формы. Зато и появление его на складах и в полках означало великие перемены. Несмотря на ответственную должность, Бургелем был женат и в данный момент ждал первенца. Тем не менее, он бросил все и прибыл глубокой ночью в особняк принца, чтобы оказать опальному свою поддержку. Последним прибыл маркиз Тоде, странный, мечтательный молодой мужчина, поэт и талантливый скульптор, с которым принц познакомился в море. Просто спас однажды унесенный течением баркас, в котором метался в бреду тонконогий блондин в старинной хламиде. Трепица оказалась подражанием старинной тоге, а бедолага целым маркизом. Посмеявшись, принц заглянул к спасенному в гости, поразился его таланту и с тех пор порой наезжал в столичное поместье Таде, чтобы выпить вина под хорошую декламацию, полюбоваться скульптурами и обсудить новые направления в искусстве. Одного вечера в компании Маркиза хватало, чтобы слыть следящим за модой умникам весь сезон. Выслав прочь вестовых и слуг, мужчины перебрались из кабинета в библиотеку, и уселись с бокалами у огня. Гости не спешили задавать вопросы, давая время хозяину дома самому начать рассказ. А тот понимал, что всей правды рассказать не может, да и не желает, чтобы его друзья сочли и ржину хищницы, падкой на деньги и титул. Особенно сейчас, когда девушка так уязвима и точно не может постоять за себя. В Мандании впервые посетил премьеру Королевского театра. Начал он после некоторого молчания. А после спектакля был удостоен чести познакомиться с мисс Валевским. Друзья внимательно слушали не столько его слова, сколько впитывали интонации, жесты, выражения его лица и глаз. Ричард запретил себе волноваться. Он знал что делает все возможное, чтобы его товарищи отнеслись к Иржине серьезно. Только никакие его слова не перебьют личного впечатления. Его друзья — взрослые люди, привыкшие доверять только себе. Когда принц завершил свой деликатный рассказ о знакомстве, он сообщил гостям о покушениях. «Не знаю, почему, но мои следователи хором утверждают, что покушения готовились не на меня» а на мисс Валевске. Некоторые детали подтверждают их выводы. Мужчины синхронно потянулись за бокалами. Покушение на принца крови — это серьезно. Но таинственный враг, игнорирующий его высочество ради смерти простой певицы — абсурд. «Можете мне не верить», — хмыкнул морской коршун. «Только люди Широтона и короля утверждают то же самое». «Она наследная принцесса в бегах?» — выдвинул насмешливое предположение Грир. «Или дочь стали магната?» — предположил Бург. «А может, девушка стала хм, музой Манданского Величества, и тот не простил ей измены?» — меланхолично вставил Тодэ. Эти версии проверили в первую очередь. Невесело признался Ричард. Принцессы нигде не пропадали. Дочери магнатов сидят по домам, а его величество, на удивление, верный супруг. Пара интрижек с фреллинами не в счет. Друзья стали сразу серьезными. Момент веселья прошел. Но принц не собирался уныло сидеть у огня, перечисляя надуманные беды. Он отхлебнул вина и бодро начал излагать свой план. Есть предположение, что мисс Валевский пытаются убить до того, как она станет публичной фигурой в нашем королевстве. Поэтому мне нужна ваша помощь». «Бал!» — моментально уловил замысел Грир. «И не один!» — весомо ответил Ричард. «Думаю, твоя матушка откажется выводить свет певицу, а жене Бурга сейчас не до светских развлечений, так что нам нужно найти для режима проводника в высшем свете такого» который сделает все красиво и не станет проблемой для короны. «Их Величество одобрили?» — уточнил Таде. После знакомства с королевой мечтатель впал в транс и с тех пор всегда интересовался мнением ее Величества по любому вопросу. Мама мечтает услышать пение мисс Валевски на сцене нашего Королевского театра. А отец собирается взять за нежное место того, кто чуть не лишил его сына. «Так что да, у нас есть карт-бланш, с учетом моей опалы и скромного происхождения, мисс». «Тогда предлагаю обратиться за помощью к принцессе Канде», предложила маркиз. Мужчины издали удивленные возгласы, соревнуясь в желании высказать свое изумление. И как они раньше не догадались? Эту старую перечницу в салонах упоминали только шепотом. Тетушка нынешнего короля отличалась прямотой резкими суждениями и невыносимым характером. К тому же она была финансово самостоятельна, обладала обширными знакомствами и умело пользовалась своим титулом. Давно почивший супруг и вполне взрослые дети не докучали ей, а развлечений, доступных возрасту и темпераменту, было маловато. Тётушка будет идеальной кандидатурой», — вынужден был признать принц но уговаривать ее помочь придется лично. «Я могу пригласить принцессу на поэтические чтения», немного неуверенно произнес Таде. «Не приедет. Она с большим сомнением относится к современной поэзии», покачал головой Ричард. «Тогда я приглашу леди на скачки», широко улыбнулся Грир, «вместе с матушкой». «Лучше без нее», поморщился герцог. «Леди Грир упадет в обморок и запретит тебе играть со мной в песок». Старый друг и королевский родственник непривычно фыркнул, но мнение учел. Мужчины обсудили детали, обговорили возможные варианты развития событий и собрались уже расходиться, ведь за окнами занимался рассвет. Но тут Грира одолело любопытство. «Мы так и не познакомимся с мисс Валевски». «Я представлю вас на скачках», — отозвался утомленный длинным днем и ночным бдением принц. «Ну хоть поделись, что ты в ней нашел? Неужели она действительно стоит всех этих усилий?» Скептично спросил граф. Он заботился о матери и сестрах, но в последнее время начал относиться ко всем женщинам с легким оттенком пренебрежения, считая их глупыми курицами, беспомощными, и бестолковыми без руководства мужчины. Поскольку друг уже высказывал подобные мысли, Ричард не удивился, но и потакать ему не стал. «Сам увидишь», — отрезал он, вставая. Мужчины моментально отреагировали на смену тона, подхватили камзолы, плащи и шляпы, простились и вышли в серые рассветные сумерки. Принц зевнул, подумал о своей спальне, где срочно меняли кровать, и двинулся в гостевое крыло. «Это же нормально, волноваться за женщину, которая живет в твоем доме. Пусть она и не спит в твоей постели». Иржина спала, свернувшись клубком. Камина остыл, окна покрылись ледяными каплями, только большое одеяло сохраняло остатки тепла в этом студеном мире. Нахмурившись, Ричард раздул почти погасшее пламя, подкормил его поленьями из красивой кованой стойки, потом подошел ближе к постели, любуясь разметавшимися по подушкам косами. Не в силах справиться с собой, принц моментально скинул обувь, бесшумно снял камзол и нырнул в ароматное тепло перины. К его удивлению, Иржина не проснулась, только поправила одеяло на его плечах и пробормотала сквозь сон. тш спи, моя маленькая!» и похлопала его по руке. Принц едва удержался от смешка. Его приняли за девочку, увидевшую страшный сон. Однако как же тут хорошо, рядом с этой женщиной, так и тянет прикрыть глаза. Разбудила их горничная, вошедшая с ведерком для золы. Иржина, не открывая глаз, потянулась, встречая новый день, а потом испуганно вздрогнула, ощутив рядом не лёгонькую огнешку, а, а весомого взрослого мужчину, не желающего открывать глаза. — Ваше Высочество! — с долей возмущения проговорила девушка, косясь на горничную. «М -м -м -м — Ричард сладко потянулся и одним движением уронил Иржину себе на грудь. «Что вы здесь делаете?» Попыталась остановить его певица. «Лежу!» Принц нехотя приоткрыл один глаз, потом снова закрыл и уткнулся носом в ямку над ключицей девушки. Втянул аромат ее кожи, теплый и солнечный, с легким привкусом апельсина. «Кажется, на ужин подавали эти гешпанские фрукты». «Почему вы лежите тут?» Все же решилась уточнить девушка, борясь со странной истомой, охватившей тело. Жаль, что они в постели, а не на морском берегу. Кожа принца так пахнет солью и немного парусами. Ричард не удержался и прикусил тонкую кожу там, где трепыхалась жилка. Иржина вздрогнула, уперлась руками в его грудь и выпалила. «У вас есть своя спальня!» «Ваша постель удобнее!» отозвался и нахально принц, притягивая ее еще ближе. «Тогда уйду я!» заявила певица, все еще отталкивая слишком притягательного мужчину. Он же вытянулся, не выпуская ее из объятий, давая ей ощутить сквозь два слоя ткани его утренний интерес. Покраснев, Испугавшись, Иржина билась, как та самая птичка, с которой ее сравнивали в прессе. «Не спешите, мисс Валевски!» Насмешливо сверкая серыми глазами, протянул принц, с трудом заставляя себя не терять голову от близости женщины. Конкретно этой женщины, с таким трепетным взглядом и манящими губами. «Сегодня мы должны появиться на скачках». «Скачки?» — девушка недоуменно вскинула брови, вспоминая выход в ратушу и список нарядов, пошитых для нее по приказу его высочества. Платье для скачек там тоже было. Строгий туалет из лилового бархата дополняла фантастическая шляпа размером с тележное колесо. «Пора выходить в свет!» — будничным тоном ответил Ричард и предупредил. Возле арены я представлю вас своим друзьям и одной весьма эксцентричной даме. «Буду рада познакомиться», — Иржина отвечала так, словно сидела за чайным столиком в гостиной, а не лежала с мужчиной в одной постели. Принц восхитился ее храбростью и самообладанием. Хотелось целовать Иржину, играть ее косами, целовать трепетную шею, стискивать округлости, бережно поглаживать потаенные местечки. Но солнце вовсю било в окно, и до начала скачка оставалось не более трех часов. Ничтожно мало, ведь ему необходимо подготовить встречу двоюродной бабушки Канде и любимой женщины. Певица замерла, опасаясь выводить принца из раздумий. А он думал, как ему уйти, не обидев девушку. Любопытная прислуга уже удалилась, разнеся всему особняку весть о том, что хозяин дома, наконец, провел ночь у новой фаворитки. А значит, медлить нельзя. Вспомнив кое-что, Ричард переместил ладони на ребра девушки и пощекотал. «Угадал!» Девушку скрутила в попытке защититься от касаний. Она смеялась и не заметила, как он ловко переместил ее на смятое одеяло. Выбрался из постели, а потом быстрым шагом вышел из комнаты, крикнув на прощание. «Я пришлю вам камеристку. Будьте готовы к полудню. Скачки начнутся в два часа. Но до подрома ехать довольно долго». Иржина осталась одна в разворошенной кровати, не понимая, что это было и почему принц ушел, ведь он явно желал близости с ней. Однако на самокопание не осталось времени. В комнату торопливо явилась служанка, и утренняя кутерьма захватила девушку.